А разве вы не допускаете на практике такую ситуацию, когда развернуться необходимо, чтобы изменить курс и уйти в укрытие? Разрешите вас заверить, дорогой Корсаков, что такое бывает и частенько. С нами, например? Пожалуй, да. Не уверен, что льда мы набрали до критической точки, но дальше штормовать против волны было рискованно. Значит, эту ситуацию вы создали сознательно? Да, сознательно. Я ее, как у вас принято говорить, решил смоделировать, чтобы дать морякам рекомендацию, как из нее выходить. План был такой. Первое. Как можно дольше штормовать. Второе. Набрать побольше льда. Третье развернуться. Есть предположение, что именно при подобном развороте опрокинулся вчера японский траулер. И не только он. Сам несколько раз в комиссиях их такие случаи разбирал. А почему? А потому, что не так разворачивались. Точно. Никита, пиши дословно. Угу. В сильный шторм обледеневшее судно должно разворачиваться Не на переднем ходу, а на заднем. на заднем. На заднем, кормой к ветру. Имея в виду, что если длина волны близка или равна длине судна, следует непременно уменьшить скорость, иначе возможен Аверкиль. Так мы и сделали. Ведь старик Ермишин меня учил, что в сильный шторм Такой маневр наименее рискован, так как создается очень сильный вращающий момент и судно разворачивается быстро. В прошлом мы с Лыковым дважды сей маневр осуществляли, но льда на борту тогда было немного, а сегодня в самый раз. К сожалению, разворот я произвел недостаточно четко. Я бы так сформулировал: при окончании разворота опоздал дать машине малый вперед и переложить руль вправо. Поэтому и легли на борт. Да. Все это действительно очень интересно. Но я настаиваю, Алексей Архипович, чтобы впредь вы ставили в известность о своих планах подопытных кроликов. Принимаю. Вы уж извините, Виктор Сергеевич, с экспедиции-то я впервые. Все, Алексей Архипович? Пожалуй. Запиши напоследок. Учитывая сделанную при развороте на заднем ходу ошибку, в будущем маневр следует повторить. Повторить? Нет сомнений, Алексей Архипович, маневр принципиально важен и достоин рекомендации, но я решительно против того, чтобы вторично искушать судьбу. Ведь может случиться, что некому будет обобщать добытые наблюдения. Посмотрим. Мы передавали инсценированные страницы повести Владимира Санина одержимый. Прозвучала вторая передача. Действующие лица и исполнители. Капитан Чернышов, народный артист РСФСР Лев Золотухин. Павел Крюков, автор записок и журналист, заслуженный артист РСФСР Андрей Мартынов. Корсаков, заместитель начальника экспедиции по научной части. Заслуженный артист РСФСР Вячеслав Езепов. Старпом Лыков. Народный артист РСФСР Михаил Львов. Никита Кутейкин. Аспирант Корсакова. Артист Александр Ходченко. Профессор Баландин. Артист Яков Беленький. В остальных ролях артисты московских театров. Режиссер передачи Леонтина Макеева. Автор инсценировки Сергей Карлов. Третью передачу по повести Владимира Санина, одержимой, слушайте завтра в это же время.